Глава 15. Хватит прикидываться мертвым. Это будет сенсация. Где инквизиция? Сколько их можно ждать? Бить его топором! Судя по беспорядочным выкрикам в коридоре возле кабинета директора, дело пахло жареным. Может вообще туда не соваться? Ну, нашли они, скелеты нашли, с кем не бывает. Я бы в такой ситуации только бы радовался халяве. «Бегите, бегите, глупцы!» — кричал историк Лопердин, которого я увидел на углу. «Этот скелет убьет вас, но я его задержу! Я старый алкаш, меня не жалко!» Ого, какой Лопердин оказывается смелый. Не ожидал от него такого поведения. Даже теперь не хочется называть его пердуном. Он заслуживает клички Лапердин смелый», хотя вряд ли ученики нарекут его так. Тем более свидетелей подвига не так много. В мою сторону побежали несколько телевизионщиков с камерами. Монахиня Фалейчик и директор Титанов, который замыкал процессию и нес в руках топор. Откуда у него вообще взялся топор? У физрука есть склонности садиста, но топор в кабинете — это перебор. «Мы запомним вас героем, Михаил Давидович!» — торжественно произнес Титанов, передавая историку топор. Сразу после директор стремительно ретировался. Я неодобрительно покачал головой. Титанов, несмотря на накачанное тело и суровость лица, тот еще трус. Оставил все на задохли колопердина. «Что будет делать эта школа через год при возникновении опасности, когда я уйду?» Хотя тут исправительная тюрьма для магов. Многие молодые парни безбашенны и импульсивны, так что они бы не струсили при виде живого скелета. Тем более здесь контингент хулиганов, культ силы в исправительной школе на первом месте. Сбежать от скелета — это не по-пацански. Пока размышлял, успел подойти к Лопердину. Тот, достав небольшую плоскую флягу, сделал глоток для храбрости. Руки историка тряслись, все же ему очень страшно. Для меня встреча с нежитью — обычное дело, но для простых людей это не так. Часто я об этом совершенно забываю. «Здравствуйте, Виталий Иванович!» — тихо сказал мне историк. «Вы не слышали о том, что здесь происходит?» «Слышал, — ответил я и взял у Лапердина топор. В руках алкаша эта штука слишком опасна. Михаил Давидович, можете уходить отсюда». «Но я хотел... я хотел эпично всех спасти!» Угроза не так высока. Я решил достать удостоверение Инквизитора. «Я разберусь». Корочка федералов действовала на людей удивительным образом. Глупые вопросы сразу отпадали. Лапердин кивнул мне и отошел в сторону. А теперь пришло время разобраться со скелетом, который наделал столько шума. Я быстрым шагом пришел в кабинет директора. Здесь у стены неподвижно, явно прикидываясь мертвым, лежал скелет с очень белыми костями. Сверху над скелетом был большой тайник в стене, закрытый некогда картиной. Но сейчас картина лежала возле моего подчиненного. Его имя я не знал, однако очевидно это был скелет из партии молочных. «Хватит прикидываться мертвым. Тебя раскрыли», — сказал я, усевшись за одним из стульев возле большого овального стола. Скелет продолжал лежать без движений. Его поза была неуклюжа, будто нежить и правда всего лишь груда костей. Но я отчетливо чувствовал некросвязь с этим скелетом, так что у пройдохи не было никаких шансов меня обмануть. «Поднимайся», — произнес я, добавив акцент приказа. Такой игнорировать нежить от своего хозяина уже не может. «Простите меня, господин!» Жалобно залепетал скелет, встав на колени и сложив ладони в мольбе. «Я исполнял ваш приказ, шпионил за директором, но меня поймали!» «И почему тебя поймали?» «Я был неосторожен. Ночью я трогал вещи директора и сидел на его стуле». Это привлекло внимание Титанова, и он позвал экстрасенсов. Один из них почувствовал меня, и люди открыли мой тайник. Простите, господин, простите! Но у меня есть хорошая новость. Кажется, я узнал кое-что важное для вас, господин. Говори. Я сделал одобрительное движение рукой и отметил, что скелет говорил как-то излишне театрально, будто роль на сцене играет. Впрочем, я видел не такие причуды у нежити взять того же Микпера. «Против вас готовится заговор! Директору Титанову звонил полковник-инквизитор Смирнов, который хочет, чтобы вашим ученикам занижали оценки!» Смирнов просил Титанова сделать так, чтобы несколько ваших учеников не окончили школу. Вот же крыса инквизиторская. Чуял я, что он может что-то такое сделать. Смирнов хочет меня как-то удержать даже скорее не в школе, а в инквизиции. Я им полезен, а наши договоренности и переговорные позиции постепенно меняются. Когда-то я был некромантом третьего круга, которого легко раздавить. А теперь у меня есть победа над чудовищами вроде Раскольникова и Костяного князя. На самом деле, работа с Инквизицией давала и для меня самого ряд плюсов, но я хотел закончить с этим. Мне больше нравилось быть могильным волком, который действует сам по себе. Когда закончу обучение выпускного класса, то, возможно, даже останусь в Чите, но буду жить за пределами города. Мы, некроманты, любим покой и тишину. Смирнов рассказал Титанову, что я некромант. Спросил я своего скелета. Да-да, он говорил об этом. Мой подчиненный хотел сказать что-то еще, и он уже начал театрально размахивать руками. Но я невербально приказал ему молчать. Больше мне не нужно никакой информации. Смирнов сделал мне огромный подарок. «Думаю, я могу решить всю эту идиотскую ситуацию, просто надавив на Титанова. Раз он теперь знает, что я некромант, то покажу ему свою злую сущность». «Упади лицом вниз», — приказал я скелету. «С этого момента ты мертв по-настоящему». Раздался грохот костей и опал. Скелет исполнил приказ, однако ему хотелось еще немного поговорить. «Господин, пожалуйста, не надо!» «Не убивайте меня!» «Не беспокойся, ты уже мертв!» «Нет, я живой, у меня есть чувства!» «Стоп, я и правда мертв!» «Но Декард же говорил, я мыслю, а следовательно существую!» «Я живой!» «Что за скелет философ мне попался?» «Я тоже мыслю, а следовательно существую!» Раздался раздраженный голос у меня за спиной. «Сволочь могильников! Он украл мою линейку!» Я повернулся и не поверил своим глазам. Передо мной стоял призрак матраса, прошлого директора школы. Мне даже невольно захотелось протереть глаза. Нежити всякой разной я видел много, а вот призраки — дело очень редкое. «Так значит, тут и правда появился призрак». «Ты меня видишь?» — удивился Степан Геннадьевич. «Ну все, могильников, тебе не сдобровать. Ты украл у меня линейку и поджег машину. Я докажу всем, что ты злодей». Неугомонный матрас. В свое время у меня были мысли убить директора, но это бы никогда не дошло до действий. Я в принципе не делал ничего плохого матрасу, а вот он всегда кричал, что я ужасный человек». Дверь кабинета вдруг открылась. К нам зашел Гарри Лост. «Я пришел помочь», — объявил экстрасенс, смотря на Матраса. «Призраки — это по моей части». «Могильников бандит!» — закричал Мурзин, показывая на меня пальцем. «Если вы меня видите и слышите, то объявите всему миру о преступлениях Могильникова. Он меня убил!» «Теперь Матрас еще и в своей смерти меня обвиняет». «Вот же наглец!» Гарри Лост подошел к столу директора и сел на корточки. Его вид был очень задумчивым. «Здесь раньше стоял аквариум», — Лост показал наслед от тумбы. «И вы, директор, споткнулись об удлинитель возле аквариума. Виталий Могильников не виноват в вашей смерти». «А что касается линейки...» Экстрасенс подвинул письменный стол директора на полметра. В слое пыли и разной грязи тут лежала линейка, та самая, которую Матрас очень любил и считал, что я ее украл. «Моя линейка!» — с радостью ребенка воскликнул Степан Геннадьевич и подбежал ближе к лосту. «Так вот, где она была!» Призрак, которого я отчетливо видел, стал на глазах исчезать. Неужели, найдя линейку, душа Матраса успокоилась? Все казалось так легко... «Я понял, что у тебя возникли проблемы, и решил немного помочь». Отряхнув руки, сказал Лост. «Спасибо, искренне поблагодарил я». «Гарри, а можешь ответить на пару вопросов о призраках?» «Я хочу создать что-то вроде искусственной души». Лост побледнел. Этот мужик довольно суровый тип, но мои слова привели его в ужас. «Не лезь в это, Виталя, иначе будешь проклят навеки вечны». Есть вещи, которые недозволены человеку. Я, понимающий, кивнул. Похоже, создание искусственной души для некроманского шедевра стоит закончить. Замысел был в том, чтобы отправить в серый мир вместо себя духа. Духа убить нельзя, а значит, тот, кого я отправлю в серый мир, никогда не выберется. Задумка была неплохой, но стоит придумать что-то иное. Бросив взгляд на своего скелета, я вспомнил, что надо разобраться с Титановым. Отправлю за ним Микипера. Только надо будет уточнить, что директора убивать не нужно. Вечер того же дня, в нескольких километрах от Читы. Посреди заснеженного поля остановился черный джип. С водительского места к багажнику вышел Микипер-4. В багажнике лежал связанный директор Титанов с замотанным скотчем ртом. Он зло и испуганно замычал, когда дверца багажника открылась. Миккипер достал нож и приставил его к лицу директора. Тот сразу замер, боясь издать даже звук. Намек молчать был понят сразу. Механоид разрезал ножом скотч, немного порезав щеку директора. «Ты хочешь медленную или быструю смерть?» — спросил Микипер. Глаза Титанова расширились, и ему было настолько страшно, что он не мог сказать ни единого слова. «Я понял, ты хочешь медленную смерть», — сказал <сосил> механоид, и его глаз блеснул красным. «Тогда поиграем в ковбоев. Я буду стрелять, а твоя задача убежать от меня». Бегаешь ты быстро, у тебя есть магические способности к усилению тела. Возможно, ты спасешься. Директор смотрел на красный глаз Киборгоубийцы и понимал, что ему точно не спастись. Титанов был силен, но его скрутили и запихали в багажник без особых проблем. Ты же скелет могильников, да? тихо спросил директор. «Тебе это знать не обязательно, кожаный ублюдок», — Миккипер показал ножом за спину директора. «Стать и перед игрой в ковбоев ты выкопаешь себе могилу. Вон той лопатой, что лежит рядом». Титанов сглотнул. По жизни он любил издеваться над людьми, но никогда не думал, что кто-то будет так сильно издеваться над ним самим. Хотя директора больше беспокоило сейчас не унижение, а то, что его хотят убить. Я просил Микипера позвонить, как он схватит Титанова, но механоид этого не сделал, хотя прошло уже очень много времени. Я успел поужинать и разобраться в разных делах, даже Ингу погладил, а звонка все еще не было. Ладно, позвоню сам. Звонок долго не принимали, это было странно. Обычно микипер сразу поднимает трубку, он всегда ждет задание от меня. Я уже хотел дать особый приказ управления нежитью, но механоид все же ответил. «Слушаю, господин», — раздался, наконец, голос микипера по телефону. «Ты схватил директора?» «Да, он у меня». «А почему не позвонил? Ты же не убил директора?» Повисла подозрительная тишина. Чертов микипер, что он там сделал?